Глава 23. Ещё одна свадьба. Через неделю Герман торжественно обвенчался с Клодиной. Она принесла ему в приданое 20.000 ливров. В тот вечер, как Асканию и Коломбу обвенчались, несмотря на убедительнейшие просьбы новобрачных, Бенвенуто уехал во Флоренцию. Прибыв на родину, он создал статую Персея, которая до сих пор служит лучшим украшением площади Старого дворца. и которая может быть самой замечательной его произведение именно потому, что создано им в минуты величайшей горести. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читал Акинтьев Илья.